Глава одиннадцатая. Подарок. Следующим утром мы проснулись от звонка Димы. Светило солнце, настроение было отличное. Дима спросил о наших планах и пригласил на прогулку за город. Он собирался сходить в спортзал и после обеда заехать за нами. Мы позавтракали и развалились перед телевизором в гостиной. Анька рассказывала мне о Максе, о том, как она замечательно провела время в его компании и расспрашивала меня о Диме. Она не могла не заметить, что наши отношения сильно изменились после свидания, и что она давно не видела меня в мужской компании. Мы хихикали и сплетничали, когда к нам присоединился Павел. «Мне вчера звонил твой отец». Неожиданно начал он, обращаясь ко мне. «Папа?» – удивилась я. «Мой отец только по очень серьезному поводу мог позвонить Павлу. Они отлично ладили. Папа уважал Павла и был ему очень благодарен за помощь со мной». Павел тоже хорошо относился к отцу, и они время от времени даже встречались где-нибудь выпить. Но крайне редко, поскольку у моих родителей и на меня не хватало времени, что уж говорить о посиделках с друзьями. И что он хотел, без особого интереса, спросила я. Он обратился ко мне с просьбой, ответил Павел. Ну, конечно. Опять что-то не успевает, цинично спросила я. Павел с Анькой знали, что в глубине души я очень обижена на родителей из-за их перманентное отсутствие в моей жизни поэтому скрывать сарказм было обязательно Да, он не успевает сделать кое-что очень важное и попросил меня помочь, — согласился Павел. — Ага, кто бы сомневался, — продолжала я недовольным тоном. — Вообще-то я и сам с большим удовольствием занялся бы его просьбой, — сказал Павел. — И что же это? — нехотя поинтересовалась я. — Мы хотим подарить тебе на совершеннолетие машину, и он попросил меня помочь тебе с выбором. Неожиданно договорил Анькин папа. «Что? Машину?» – оживилась и воскликнула я. «Ты не шутишь?» «Нет, я совершенно серьезно». «Ты же мечтала о машине?» – спросил Павел. «Да», – вскочила я от радости. Я подбежала к Павлу и, подпрыгнув, обхватила его за шею. Я, как могла, сильно поцеловала его в щеку. Сделав это, я чуть отстранилась, но совсем немного. Посмотрела ему прямо в глаза и тихо сказала. «Ты все врешь. Папа об этом и понятия не имеет. Это твоя идея». Павел смотрел мне в глаза и довольно улыбался. — Спасибо, ты самый лучший! — сказала я, и еще три раза громко чмокнула Павла в щеку. Он держал меня, обхватив двумя руками. Он не просто держал, он обнимал меня. Я отчетливо ощущала тепло его ладоней. Павел аккуратно поставил меня на пол и спросил. — Когда поедем? — Да хоть прямо сейчас, почти прыгая, сказала я. — Как это? — наконец вмешалась Анька. — А наша прогулка. Дима заедет за нами через два часа. Напомнила она мне. «Точно!» — сказала я. «Я про него забыла!» «Поедем во вторник!» — сказал Павел. «Завтра я обзвоню салон и узнаю, что предлагают. У нас еще полно времени!» Я снова обхватила его руками и поцеловала в щеку. Пусть все думают, что от радости. На самом деле это был просто повод, чтобы висеть на нем вот так и обнимать, сколько хочется. Как и обещал, через два часа за нами заехал Дима. Мы отправились в Петергоф. Гуляли по парку, наслаждались красотой фонтанов, ели мороженое и много смеялись. Стояла отличная погода. Анька почти насквозь промокла в шутливом фонтане скамейки. Я уверена, кто-то следил за нами. Когда мы с Димой проходили, ни одна струйка даже не поднималась. Но стоило Аньке сделать шаг, как фонтанчики начинали бить со всей силой и накрывали ее за головой. Чтобы Анька не простудилась, мы вышли и поехали обедать в ресторан неподалеку от парка. Мы обсуждали предстоящую поездку на мой день рождения, и Дима рассказал Аньке, что я любезно разрешила ему прилететь, и он будет на празднике на Тенерифе. Анька очень обрадовалась, сказала, что он не пожалеет, и там будет невероятно весело, в чем Дима и так не сомневался. — А папа хочет подарить Дашке машину на совершеннолетие, — вдруг выдала Анька. — Машину? — переспросил Дима. — Очень щедро, отличный подарок. — Да, — сказала Анька, восторгаясь своим папой. «Дашка давно о ней мечтала, и он хочет порадовать ее». «Радовать Дашу – мечта многих мужчин», – ответил Дима, как мне кажется, вкладывая совсем другой смысл в свои слова. «Это идея Павла, но подарок будет от него и моего отца совместный», – вмешалась я. «Они хорошо ладят?» – спросил Дима заинтересованно. «Конечно». «Павел с трех лет фактически занимается моим воспитанием. Он единственный, кому мой отец доверяет, как с тебе самому», – сказала я. — Я бы тоже хотел познакомиться со своими родителями, — спокойно сказал Дима. — Они будут на дни рождения? — поинтересовался он. — Не уверена, — сказала я. — Я была не уверена как в том, что мои родители будут там, так и в том, что я хочу знакомить их с Димой. Ближе к вечеру Дима отвез на Сканькиному дому. — Ты сегодня улетаешь? — спросила я нашего друга, когда он в очередной раз обнял меня и поцеловал на прощание. — Я думал, ты уже и не спросишь, — ответил он с улыбкой. За все выходные мы ни разу не обсуждали, что будет после его отъезда. Я оставалась житой наслаждаться летом в Питере. Дима жил и работал в Москве. Он неоднократно намекал на то, что хочет продолжение нашего знакомства. Но как это возможно, мне было неясно. «Мой самолет сегодня, но в конце месяца я вернусь и пробуду здесь пару недель», ответил Дима. «У нас есть несколько офисов в Питере. Ими давно никто не занимался. Я думаю, сейчас очень подходящее время уделить им внимание», сказал он, улыбаясь. Дима все продумывал наперед, и повод приехать и остаться в моем городе у него, конечно, нашелся очень быстро. «Я позвоню тебе вечером, пожелать спокойной ночи», — сказал Дима и еще раз поцеловал меня в щеку. «Я буду скучать». «Пока», — сказала я и вошла в дом. «Скорее всего, я тоже буду вспоминать о прошедших выходных, но говорить это вслух я не стала. Я еще не решила, буду ли я продолжать общение с Димой, или я дала Павлу достаточно поводов для ревности, и он не заставит долго ждать реакции». Весь понедельник я думала только о предстоящей поездке в автосалон и почти не вспоминала о Диме. Днем мы с Санькой гуляли по магазинам, вечером сходили в кино, и я пропустила его звонок, пока мы были в кинотеатре. Я не стала перезванивать. Сразу после сеанса мы поехали домой. Я хотела бы скорее увидеть Павла и узнать, в какой салон мы поедем. «Это будет сюрприз», — ответил Павел на наши расспросы. «Ну почему?» — ныли мы с Санькой. Павел сидел на диване, раскинув руки на спинку. Я подсела к нему, положив голову ему на плечо, и, глядя на него, попросила. «Ну, хоть намекни!» Павел обнял меня и сказал. «Я не хочу испортить первое впечатление. Завтра все увидите». Он был непреклонен. «Ладно», — сдалась я. Тогда я пошла спать, чтобы завтра быстрее наступило. Я чмокнула Павла в щеку. Поводов у меня было достаточно, чтобы делать это всякий раз, когда мне захочется, и не вызывать подозрений. Я уже собиралась встать с дивана и уйти в свою комнату, когда раздался звонок телефона. Это был Дима. «Привет», — ответила я. «Стоило мне улететь, как ты совсем позабыла меня?» Как будто в шутку спросил Дима. Я волновался. Ты не ответила и не перезвонила. «Мы были в кино», — сказала я. «Как дела?» «Все в порядке. А как ты? Какие планы?» — интересовался Дима. «Мы отлично. Завтра едем в салон выбирать мне подарок. Не стала скрывать я, раз уж Анька и так все разболтала. «Ты уже знаешь, какую машину хочешь?» Продолжал он задавать вопросы. «Нет, это будет сюрприз. Павел уже что-то выбрал, а я ему полностью доверяю», ответила я. Павел сидел рядом и хорошо слышал наш разговор. «Ну, раз Павел выбирает машину, обещай, что я буду учить тебя на ней ездить», попытался Дима получить от меня очередное обещание. «С этим ты опоздал», сказала я и посмотрела на Павла. Он сидел рядом и внимательно слушал, хоть и делал вид, что совсем не заинтересован. Я еще в прошлом году сдала на права, осталось их только получить. Сразу после отпуска поеду в ГИБДД». «И учил водить тебя, вероятно, тоже, Павел», сказал Дима, не скрывая разочарования. «Конечно», — ответила я. «Все самое интересное и захватывающее в своей жизни я делаю под его чутким руководством», — гордо заявила я. «Не сомневаюсь», — сказал Дима. В его голосе уже достаточно отчетливо слышалось недовольство, а я вдруг поймала себя на мысли, что совсем заигралась. Я флиртую с Димой, чтобы заставить Павла ревновать. А теперь, когда Павел рядом, а Дима улетел в Москву, я намеренно вызываю ревность Димы и использую для этого Павла. Что я делаю и, главное, зачем? Но я с удовольствием прокачу тебя на своем новеньком автомобиле, попыталась я исправиться. Но не сильно. Когда-нибудь, добавила я. Договорились, ответил Дима уже нормальным голосом. Пока, сказала я и положила трубку, не слушая, хочет ли он мне еще что-то сказать. Я посмотрела на Павла. Он довольно смотрел на меня и не пытался скрыть этого. «Он тебя недолюбливает», — сказала я Павлу, как будто в шутку. «На его месте я бы себя вообще ненавидел», — улыбаясь, ответил Павел, но прозвучало это вполне серьезно и даже угрожающе. Я еще раз поцеловала его на ночь. Пусть все думают, что это от радости от предстоящего подарка. «Спокойной ночи. Я разбужу вас очень рано», — с улыбкой сказала я и ушла в комнату, Анька поплелась за мной. На следующий день мы поехали в салон. Когда мы зашли, менеджеры не стали тратить время и мое терпение и сразу проводили нас в огромное помещение с занавесом. Мне предложили потянуть за толстый красный канат. И когда я сделала это, занавес распахнулся, и перед нами предстал белый Mercedes S-класса с огромным красным бантом на черной крыше. Мы с Анькой запрыгали вокруг машины. Моей машины! Я открыла дверь и уселась за руль. Бежевый салон, роскошные сиденья, огромный монитор и руль. «Больше всего я обожаю в машинах руль. Я схватилась за него двумя руками и аж взвизгнула от восторга. Я буду управлять своей машиной. Но держитесь все на моем пути». Павел стоял в стороне и довольно наблюдал за моей реакцией. Оказалось, он обо всем уже договорился и даже внес предоплату. Он не сомневался, что стильное белое купе с панорамной крышей приведет меня в полный восторг. Наконец я вышла из машины и посмотрела на Павла. Я была так перевозбуждена, что боялась проявить больше чувств, чем могла себе позволить. Сдерживая эмоции, я спокойно подошла к нему и сказала «Спасибо, ты самый лучший!». Он расставил руки, давая понять, что ждет объятий. Я подпрыгнула и обхватила его за шею, свесив ноги. Павел поймал меня и прокружил вокруг. Я нежно поцеловала его в щеку и еще раз сказала «Спасибо, она просто супер!». Потом я снова села за руль и вполне серьезно сказала «Предлагаю отменить Тенерифе, только бы забрать эту красотку поскорее». «Кто же мог знать, что я окажусь права?» Мы пробыли в салоне еще какое-то время для оформления документов. Павел созвонился с папой и сообщил, что все устроил, и машина ждет в салоне до момента получения мной прав, чтобы я сама могла выехать на ней. Папа позвал меня к телефону. Он интересовался, понравился ли мне их с Павлом подарок, и сообщил, что, возможно, они с мамой не смогут прилететь на сам день рождения. Папа и мама обещали прилететь, как только смогут, и закатить еще один праздник. Это, конечно, немного расстроило меня, но ничего неожиданного я не услышала. Думаю, я бы больше удивилась, если бы он сказал, что они уже купили билеты и точно прилетят. После салона мы поехали в ресторан. Я весь вечер не упускала возможности обняться с Павлом и сказать, как я довольна его выбором. Ну и заодно поцеловать его, на что Анькин отец не сопротивлялся и охотно подыгрывал мне.